Сура Аннас, люди, во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Скажи, прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, от зла искусителя, исчезающего припоминания Аллаха, который наущает в груди людей, от джинов и людей.